Глава двадцать 21. Не меньше часа мы пробирались по подземной кишке. А та сожри её хель иногда сужалась так, что нам приходилось ползти на четвереньках. Но слава всем богам, мы всё же выбрались на поверхность. И тут нас встретила пылевая буря. Красные песчинки с ужасающей скоростью носились в воздухе, царапая кожу и затрудняя обзор. Интересно, где мы? Мрачно выдала девушка, натянув на низ лица шейный платок. Следом ее глаза скрылись за стеклами очков на резинке. Я повторил все манипуляции баронессы. У меня тоже имелись и очки, и платок, так что лицо удалось защитить. Но, к сожалению, моя одежда превратилась в форменные лохмотья. Тело же покрывали свежие шрамы, запекшаяся кровь и засохшая грязь, смешавшаяся с потом. Да еще одного глаза не хватало. Но зато я сумел практически перебороть откат. Сознание больше не стремилось кануть во мрак. Однако мое слабое смертное тело еще не могло нормально магичить. «Что же нам делать?» — проблеил Кеша, закутывая лицо остатками майки. «Давайте сперва отойдем от выхода из пещеры, а потом я что-нибудь придумаю». Предложил я и двинулся прочь, борясь с ветром. «Может, у кого-то из вас есть запасные очки? Глазам больно!» Жалобно промычал граф, топая позади ему и нервно почесывая шею. «Горский! Прекрати вести себя, как изнеженная леди! Ты же аристократ! потом Потомок рыцарей! Не позорь своих предков! Будь как герой ратников!» Рыкнула на него девушка, найдя выход черным эмоциям, разрывающим ее душу. Она продолжила шипеть на виновато повесившего голову графа. А я отошел в сторону и слабо крикнул. «Ророк! Ророк!» Вой ветра почти заглушил мои вопли, но я не особо переживал по этому поводу. Дружок симаргла прекрасно чувствовал, где я нахожусь. Видимо, у него имелся какой-то поисковой атрибут. «Карррр!» — раздалось над моей головой. Ророк, с трудом преодолевая сопротивление ветра, уселся на мое плечо и вцепился когтями в лохмотья формы. «Предлагаю сделку. Ты доведешь меня до форта, заступник, а я расскажу тебе, как всех раком поставил в подземелье хаоса». Ророк согласно каркнул, полыхнув огненными глазами. «Далеко до форта?» кар «Два часа? Отлично. А сколько я отсутствовал? Всего час? Значит, время в подземелье хаоса всё-таки течёт быстрее». Ророк согласно каркнул и взмыл воздух, а я двинулся к своим спутникам, постепенно начиная различать их вопли. «Да какое ты право имеешь орать на меня!» — верещал Горский, потерявший терпение. «Мой род могущественнее твоего! Ты вообще должна выказывать мне всяческое почтение!» «Тебе! Пф! Да ты трус, каких поискать!» — презрительно выхоркнула баронесса, сплюнув песок, набившийся в рот. «Дети, дети, тише! Мне, конечно, нравится, как вы ссоритесь!» «Но отложите ваши забавы до лучших времен. Нам нужно идти в форт», — проговорил я, перекрывая свист ветра. «А ты знаешь, куда идти?» — удивился Горский и с великой надеждой посмотрел на меня. «Буря все же скрывает. Даже небо не видно». «Знаю. За мной. Или стойте здесь. Я один пошел. Мне без разницы». «Конечно, эти двое посеменили за мной». А я пошёл, ориентируясь на силуэт рога. Он мелькал среди бури, ведя меня к цели. Громов, кто ты такой? Едва слышно произнесла поравнявшаяся со мной Агнёва и покосилась на графа. Тот брёл в нескольких шагах позади нас, глядя себе под ноги. Баронесса, я простой нищий брод с дворянской кровью. Первокурсник, люблю книги и настольные игры. «Интересно, а как отреагирует ректор, когда я ему расскажу, что ты устроил в логове хаоса? Уж он-то точно потребует от тебя правдивый ответ, как и жрецы из храма Перуна. Их всегда волнует, когда у кого-то вдруг появляются удивительные способности». «Шантаж! Уважаю, молодец! Вот только сейчас не время и не место. Я ведь вполне могу и один вернуться в форт». Огнева отшатнулась, пробежавшись по мне напряженным взглядом. «Ладно, мне не столь важно, кто ты такой», — нехотя процедила она, хмуря брови. «Я просто хочу предложить тебе сделку». «Ну-ка», — заинтересовался я и даже сквозь шум ветра услышал голодное бурчание своего желудка. Тот так хотел есть, что даже Горского воспринимал в виде шагающей курицы-гриль. «Ты наверняка слышал, что мне сложно с... Э, с мужчинами. Я вас не очень люблю. Почему? Просто мне кажется, что вы словно порождение пустоши. В этих землях все грызутся за власть и ресурсы, и на территории империи идёт та же возня, только среди дворян». «Можно подумать, женщины в этом не участвуют. Весело же?» «Участвуют, но в меньшей степени. Ведь практически не существует родов, во главе которых стоят женщины. В общем, мои взгляды на жизнь рассорили меня с отцом, и мы заключили сделку. Я должна доказать ему, что ни в чём не уступаю братьям. И как это сделать? Естественно, поступить в Академию Стражей и блестяще закончить её». Пусть и с трудом, но мне удалось уговорить отца отправить меня сюда. Но пока всё идёт не слишком хорошо. У меня нет существенных достижений. Точнее, не было. Но битва в подземелье хаоса — это уже весомый плюс к моей репутации. Долгая прелюдия, — промычал я и сделал вид, что зеваю. Я хочу в твою команду. Чутьём мне подсказывает, что твои приключения только начинаются. а за это «Я готова помогать тебе», — решительно заявила девушка и тотчас строго добавила. «Но не во всем, сам понимаешь. Я не дурочка Анна, а баронесса из древнего дворянского рода». Я скептически посмотрел на девушку и начал картинно мяться, словно выбирал корову на базаре. Огнева, под моим взглядом, заиграла желваками и недовольно засопела. ладно «Авось на что-нибудь изгодишься «Так кто ты такой, Громов? И не надо нести чушь про простого первокурсника. Ты саблями крутил так, словно три жизни обучался владеть ими». «Огнева, я уже не рад, что согласился. Держи своё неуёмное любопытство при себе. Лучше давай обсудим, что мы будем говорить Форте». «Хорошо». Нехотя выдавила она, смирив своё любопытство. Благодаря этому мы смогли спокойно обговорить наши показания, которые придется давать в форте. «Может, передохнем?» — внезапно донесся хрип Горского. «Или... или хотя бы водички дайте. Умираю, как пить хочу. А я вам потом заплачу за воду. Да и за очки готов заплатить. Сколько вы хотите? Громов, мы вообще правильно идем?» Я наградил графа мрачным взглядом и молча продолжил путь. Мулатка тоже не ответила ни на один из вопросов аристократа, лишь процедила. «Как же он меня достал! Хочется бросить его тут на произвол судьбы!» «Так давай бросим!» — охотно согласился я. «Нельзя! Он же какой-никакой, но страж! Враг монстров пустоши! Я не могу позволить себе так поступить!» Ратников отдал свою жизнь, в том числе спасая и его. «Лучше б, конечно, погиб Горский. И люди были бы целы, и пауки сыты». Усмехнулся я, тоже почувствовав некий долг перед Ратниковым. «Кажется, я в любом случае не смог бы спасти его. Наверное, ему было предначертано погибнуть в той пещере. В этом мире судьбами смертных заведуют богини Среча и Несреча. Видимо, одна из них выдала ему такую судьбу». Внезапно что-то зашевелилось в моем кармане, прогнав все мысли. Но зато воображение мигом нарисовало какого-то червя или жука. Однако в кармане, помимо подсохшей слизи, находилось лишь яйцо. Я совсем забыл о нем, а теперь вытащил и увидел, что его поверхность выгибается, будто кто-то силится выбраться из него. Я поднес яйцо глазам и увидел, как оно пошло трещинами. В одном месте даже появилась дырка, и оттуда высунулась чёрная, как уголь крокодилья, морда с синими-синими глазами и небольшими рожками. «Дракон!» — ахнула Огнёва, когда рептилия выползла из яйца ко мне на ладонь. Пришлось тут же схватить малыша, чтобы его не унёс ветер. «Чёрный дракон хаоса! Клянусь сваругам! Я слышала, что такие драконы будто бы существуют!» но где-то очень далеко в пустоши. Где ты его взял, Громов?» «Дед подарил. Он его нашел в гнезде гигантских пауков», — пробормотал я. И тот час в моей голове что-то щелкнуло, собрав воедино разрозненные детали. Черные драконы вылупляются, когда на них попадает слизь пауков. От того-то яйцо и валялось в том логове. Кто-то хотел пробудить его, но по каким-то причинам не смог этого сделать или не успел. «Императорский подарок!» — восхищенно покрутила головой баронесса. «И как ты его назовешь?» «Кайф? Почему? Да потому что нужно жить с кайфом!» «Громов, не порти жизнь гордому существу! Это же тебе не дворняжка из подворотни!» — скривила благородная личико мулатка. Ты бы его еще Мурзиком назвал или Бобиком. В глазах крошечного существа тоже отразилось возмущение. Оно будто понимало, о чем идет речь, и не очень-то и хотело быть кайфом. Вообще-то, драконы более-менее разумны. Но этот шкет только вылупился, так что он вряд ли умнее моего левого берца. Ладно, подумаю, как его назвать. Вот так сразу в голову ничего не лезет. «Послушай моего доброго совета. Никому не показывай дракона. Иначе приедут люди из особого отдела и именем императора заберут у тебя такую любопытную животину. С ними не договоришься». «Да, ты права», — согласился я, придя к такому же выводу. «Сейчас дракончик максимум палец может отхватить, а как вырастет, так станет машиной для убийств». Такую силищу император просто обязан прибрать к своим ухоженным ручонкам. И он довольно быстро узнает о существовании дракончика. Смертные шустро донесут до его ушей такую новость. А мне пока не с руки ссориться с императором. «И как ты собираешься скрывать его от людей? На цепь дракона не посадишь и фуфайку в будку не постелишь?» — хмуро проговорила девушка, с подозрением оглянувшись на графа. Тот брел в нескольких метрах позади, глядя себе под ноги. Он точно ничего не слышал и ничего не видел. «Придумаю что-нибудь», — проронил я и снова услышал жалобное бурчание желудка. «Ай, жрать хочется». «Жрать? Громов, ты же дворянин, что за лексикон?» — поморщилась баронесса. «Ой, кто бы говорил!» Язвительно оскалялся я, отправив дракона в чудом уцелевшую поясную сумку. «Ты когда по кишке ползла к поверхности, иногда такое выдавало, что даже я краснел». «Во время боя или отступления можно». Мы принялись обмениваться колкостями и за этим благородным делом девушка вдруг начала стремительно терять силы. Ее глаза слипались язык заплетался, а ноги подгибались. «Вот и ее настиг откат». Пришлось мне обхватить Огнёву одной рукой за талию и поддерживать её во время пути. Хорошо, хоть буря начала ослабевать, а уже буквально через десяток минут она совсем унялась, и мы смогли увидеть на горизонте форт-заступник. Его освещали факелы, разгоняющие начавшие сгущаться сумерки. «Кар!» — каркнул Ророк и улетел прочь. Уверен, он скоро вернется, чтобы услышать мой рассказ о битве в подземелье хаоса. Граф же едва не расплакался от счастья и кинулся к форту, как лошадь, почуевшая родное стойло. Его копыта так и замелькали. Мы с Огневой едва поспевали за ним. Понятное дело, что Кеша первым прискакал к воротам. Нас тут же впустили внутрь. Оказали медицинскую помощь, дали воды и отвели в небольшой кабинет с грубыми стенами из блоков из с зажженной керосиновой лампой на массивном рабочем столе. Горского усадили в кресло и дали плащ, а нас с мулаткой отправили на потертый диван. «Где Ратников? Что случилось?» Сразу же выстрелил вопросами встревоженный капитан Морозов. Помимо него в кабинете был еще один человек. Крепкий, пожилой дворянин с остатками седых волос и изборожденным морщинами лицом. Он руководил той группой, что первая прибыла в форт. И величали его граф Седов. «Он погиб!» — взял слово графенок, снова превратившись в надменного аристократа. Словно и не он последние несколько часов вел себя как форменный маменькин сынок. «Продолжайте, граф Горский!» — посмотрел на него пожилой аристократ, стоя возле окнобойницы. «Кхм-кхм-кхм!» <клес> — кашлянул в кулак Кеша, почесал шею и с достоинством заговорил. «Наш отряд попал в блуждающую аномалию, перенесшую нас в подземелье хаоса. К сожалению, на меня сразу набросились десятки пауков и драхнидов пятого уровня. Я храбро сражался с ними, но пропустил удар по голове он ты и выбил из меня сознание. А очнулся я уже в храме богини Мамоны. Вокруг валялись сотни пауков, а безголовое тело жрицы лежало на камне. Тут на нас снова напали пауки, и нам пришлось отступить перед превосходящими силами противника. Во время этого маневра Ратников пожертвовал собой, чтобы дать нам возможность выбраться на поверхность и спастись. Я бы остался вместе с ним, но в тот момент мое тело практически лишилось сил. Да еще я помогал спастись баронессе Огневой. Мужественно нес ее на своем плече. Оклемавшаяся после отката муладка возмущенно фыркнула, глядя на Горского. А тот старался не смотреть в нашу сторону. Прокляни его, Чернобог! Как же Кеша себя обелял! Не зная я правды, мог бы поверить в его слова. Отменный лжец. «Ах, ах, Ратников!» Тяжело вздохнул Морозов, ударив раскрытой ладонью поляшки. «Пусть боги будут благосклонны к твоей душе». «Храбрый был кадет. Я передам его отцу, что он погиб как герой», — проговорил старый граф, хмуря седые брови. «Что было дальше? Может, вы что-то скажете, баронесса?» «Я... я продолжу». Торопливо выдохнул Кеша, облизал губы и отбарабанил, напустив на себя оскорбленный вид. «У меня нет доверия к тому, что может сказать баронесса. Она вместе с Громовым издевались надо мной, пользуясь моей слабостью после боя. Пока мы шли через бурю, они лишили меня воды и еды, и даже одеждой не поделились. А Громов еще и угрожал, хотел лишить меня жизни. Я буду писать на них докладную. Разве так должны поступать стражи?» «Охренеть!» — опешил я, хотя и ждал от этого дурака любой подлости. Видимо, Кеша решился на такие возмутительные обвинения, побоявшись того, что мы с Огневой выложим честную версию произошедших событий. А он в таком рассказе выглядел бы полным трусом. Вот Горский и попытался скомпрометировать нас. «Да что ты мелешь, подлец!» — выпалила баронесса, вскочив на ноги. «Мы спасли тебя, пока ты хныкал и слюни пускал, мерзавец! Ты позор всего рода горских! Лжец! Трус!» «Наглое вранье!» — зарычал Кеша, покрывшись красными пятнами. «Теперь ты рада, что мы его спасли?» — весело прошептал я девушке. Она обожгла меня яростным взором и принялась лаяться с графом. А тот не сдавался, рычал, как бешеный пес, пуская слюни. А в его взгляде царила напускная уверенность в своей правоте. А уж то, что он граф Горский, а не какой-то там дворянчик, звучало в конце каждого его предложения. Будто эти слова должны были заставить всех поверить именно ему. «А вот он! Он!» Трясущимся пальцем Кеша указал в сторону моей насмешливой одноглазой физиономии. «Вообще пособник сил хаоса!» «Через бурю нас как-то провел. Наверняка заключил какую-то сделку с хаоситами, чтобы так ориентироваться в пустоши. Да за такое надо сразу расстреливать!» «Молодые люди, прекратите!» — гаркнул граф Седов, играя желваками. «Вспомните, что вы кадеты и дворяне, а не базарные бабки!» «Я знаю рецепт отвара, который заставляет человека говорить только правду. Мне о нем дед рассказал». «Могу прямо сейчас сварить его и выпить вместе с Горским. А вы, господа, будете задавать нам вопросы». Спокойно предложил я, еле сдерживая себя. Хотелось открутить башку ублюдку прямо на глазах смертных. Но это будет слишком. Однако от моей мести этот жалкий человечек все равно не уйдет. «Не буду я пить твою бурду!» — поспешно выпалил Кеша и выскочил из кабинета. «Трус!» — вслед ему крикнула разозлённая мулатка и вернула свою прелестную попку на диванчик. «К маме, наверное, побежал», — оскалился я. «Успокойтесь, баронесса, и вы, Громов, тоже», — попросил Насморозов. «Лучше расскажите вашу версию событий». «Подземелье хаоса». Гигантскую пещеру уже не оглашал шорох множества паучьих лап. Только шепот сквозняка нарушал тишину. Доели слышные предсмертные хрипы. На подстилке из светящегося мха лежало окровавленное тело. Десятки порезов и укусов покрывали его. Но человек был еще жив, хотя это казалось невозможным. Впрочем, ему оставалось совсем немного. Внезапно на фоне хрипов раздались почти неслышные шаги. Какая-то тень склонилась над умирающим и внимательным взглядом скользнула по нему. «Ты мне пригодишься, человек!» — вылетели слова хауситского языка изо рта тени. Она взмахнула рукой, и парня окутал чёрный шевелящийся мрак. А уже через миг смертный пропал. Только его кровь осталась на мху до да пара сабель.